Глава 9 Испытуемый номер 65. 31 января 1961 года. 2.00. База ВВС США. Мыс Канаверал. Всю ночь вокруг семи трейлеров на огороженной стоянке рядом с ангаром С на мысе Канаверал кипела лихорадочная деятельность. Они стояли здесь уже 29 дней. Запахи и шум, исходившие из них, были так сильны и неприятны, что заставили некоторых всегдашних постояльцев ангара сменить место размещения. Когда-то у Шепарда, Глена и других астронавтов в ангаре С были комнаты, в которых они могли жить во время посещения мыса Канаверал. Но теперь они перебрались отсюда в более комфортные номера гостиницы сети Holiday Inn в кока бич Теперь это место больше напоминало зоопарк, которым и являлось почти буквально, ибо в трейлерах размещались шесть шимпанзе. В начале января их вместе с 20 дрессировщиками, ветеринарами и помощниками привезли нам мыс с самолетом из исследовательской лаборатории авиационной медицины на базе «Холломан» в Нью-Мексико, чтобы подготовить к испытанию «МР-2» то есть к предстоящему полету шимпанзе в космос. Запуск МР-2, согласно планам НАСА, должен был состояться этим утром в 9.30 с одним из шимпанзе на борту. К описываемому моменту выбор сузился до двух вариантов. Объект номер 46, самка, известная также как мини, считалась запасным кандидатом, а возглавлял отборочную гонку объект номер 65. 17-килограммовый самец, приблизительно 3,5 лет от роду, имевший первоначально кличку Чанг. С недавнего времени его стали называть Хэм по начальным буквам английского названия лаборатории, где шимпанзе готовили к полету, но пока новую кличку держали в тайне. Ее предполагалось раскрыть только в том случае, если Хэм вернется из космоса живым. Его выбор в качестве главного кандидата был обусловлен отчасти с мирным характером, но в основном выдающимися результатами на психомоторном тренажере — устройстве для проверки реакции шимпанзе на вспыхивающие лампочки. Испытуемый должен был в ответ нажать на два рычага за определенное число секунд. Если животное не выполняло задачу, оно испытывало то, что в пресс-релизе НАСА называли «мягким электрическим ударом». Хэм успел провести на психомоторном тренажере 219 часов, сначала на базе «Холломан», а затем в одном из трейлеров возле ангара «С». Во время испытаний он лежал пристегнутом к кушетке. Каждый раз, когда загоралась голубая лампочка слева, У него было ровно 5 секунд, чтобы нажать на левый рычаг. А когда загоралась правая белая лампочка, он должен был нажать на правый рычаг не позже, чем через 15 секунд. В том и в другом случае, если он этого не делал, то получал удар током. В чуть более поздних версиях тренажера шимпанзе в качестве награды за успех получали ломтики банана. Но во время подготовки Хэма вознаграждение не предусматривалось – Только наказание. Именно такой аппарат должен был в ракете зажигать голубые и белые лампочки и, когда надо, бить Хэма током, в то время как он будет нажимать на свои рычаги в условиях полетного стресса, если не травмы. За предполагаемые 14 минут полета Хэм мог получить до 60 ударов током, если не сумеет правильно и вовремя реагировать на световые сигналы. Программа работы с шимпанзе стартовала на базе Холломан еще в апреле 1959 года, в том же месяце, когда начала подготовку команда «Меркьюри 7, и некоторые элементы тренировки животных зеркально отражали подготовку астронавтов. Факт, на котором никто из астронавтов не любил акцентировать внимание, особенно Шепард. Перспектива повторить в точности то, что сделал какой-то шимпанзе, Естественно, не нравилось человеку, за плечами которого было более трех тысяч летных часов и который мог пролететь на реактивном самолете под мостом в Чесопикском заливе. Возможно, это было еще одной причиной, помимо вони и шума животных, по которой Шепард перебрался из ангара «С» в Холлидей ин Но факт остается фактом. Программа подготовки шимпанзе на базе Холломан многими аспектами которые руководил очкастый 42-летний специалист ВВС США по авиационной медицине Эдвард Дитмер строилась по тому же фундаментальному принципу, что и программа подготовки людей. Она была основана на оперантном обучении, то есть на выработке условных рефлексов. Смысл был в том, чтобы заранее сделать и шимпанзе, и астронавтов привычными ко всем новым ощущениям и стрессам, которые могут возникнуть там, наверху. Поэтому шимпанзе точно так же крутились на центрифуге, испытывая те же перегрузки почти до потери сознания, а иногда и выше. Кроме того, и на базе Холман, и в двух трейлерах на мысе Канаверал имелся макет кабины «Меркьюри», где животные могли дергать рычаги своего психомоторного тренажера. Они имитировали рычаги, которыми предстояло манипулировать астронавтом в определенные моменты полета, с той лишь разницей, что для людей удары током в случае ошибки не предусматривались. В пресс-релиз об этом утреннем полете НАСА добавила заключение Американской медицинской ассоциации, согласно которому задействуются только законно приобретенные животные, а их содержание и использование во всех случаях осуществляется в соответствии с законом. Сам Хэм, возможно, не согласился бы с духом и, пожалуй, с буквой этой декларации, учитывая, что сначала звероловы похитили его у матери в раннем возрасте в джунглях французского Камеруна, а потом в 1959 году продали ВВС США за 457 долларов. В лаборатории, где эксперименты, связанные с авиационными и космическими исследованиями, проводились на примерно четырех сотнях различных животных, Хэм неожиданно для себя присоединился к колонии из 50 или около того других законно приобретенных шимпанзе, таких как Литл Джим, Дуэйн, Бобби Джо и Элвис. Подобно Хэму, все они были очень молодыми, обычно рассказывал один из ветеринаров лаборатории капитан Джим Кук. Мы старались получать их малышами в возрасте от года до трех лет. Все они начали подготовку под руководством Эдварда Дитмера. Первое, что сделал Дитмер, это привязал шимпанзе к металлическим стульчикам и поставил их на расстоянии 4-5 футов, чтобы животные не могли дотянуться друг до друга и играть. Их заставляли сидеть так по 5 минут поначалу, а затем все дольше и дольше, пока они не научились спокойно сидеть на стульчиках до бесконечности. Некоторые шимпанзе с трудом поддавались такого рода дрессировке, особенно один по кличке Энос, который кусался и нападал на сотрудников лаборатории, а позже в ангаре С. прославился тем, что швырнул свои фекалии в лицо заезжему сенатору. Хэм оказался более покладистым. Он стал одним из лучших учеников Дитмера. «У меня были прекрасные отношения с Хэмом», — сказал Дитмер много лет спустя. «Я знаю, что нравился ему. Я часто держал его на руках, и он был в точности как маленький ребенок». Он и теперь держал Хэма на руках ранним утром во вторник 31 января 1961 года. Дело происходило в одном из трейлеров возле ангара «С», и Дитмер занимался тем, что выполнял ответственную задачу. Вводил под кожу два электрода для снятия электрокардиограммы шимпанзе, чтобы во время полета можно было фиксировать каждое сокращение его сердца. Кроме того, Дитмер ввел термометр на 10 см в прямую кишку Хэма, где он и должен был оставаться следующие 16 часов. Эти и другие датчики должны были посылать в реальном времени физиологические данные хема, сидящего в космическом корабле, на специальные панели в пристартовом укрытии и в центре управления полетом. В 2 часа ночи с небольшим Дитмер перешел к следующему этапу подготовки Хэма. Теперь его надо было посадить и зашнуровать в удерживающем костюме, а затем закрепить пластины психомоторного стимулятора, то есть контакты электрошокера, на ступнях. Их протестировали, чтобы убедиться, что все работает нормально. После этого Хэма пристегнули к специальному ложу. Оно представляло собой половину контейнера, который в закрытом виде образовывал герметичную капсулу системы жизнеобеспечения, похожую на скафандр, где на уровне пояса располагался пресловутый психомоторный тренажер. Пока же верхняя часть капсулы оставалась открытой, чтобы Хэм мог дышать обычным воздухом. На всю эту операцию у Дитмера ушло 30 минут. Хэма, теперь надежно закрепленного в маленьком контейнере, перенесли из трейлера в транспортный фургон, где ему предстояло несколько часов ждать, прежде чем его отвезут за 10 километров к одной из ракет «Редстоун» Вернера фон Брауна на пятой площадке, к ракете того же типа и на той же площадке, где двумя месяцами ранее, в ноябре, состоялся четырёхдюймовый полёт. Ожидание оказалось долгим — два с половиной часа, но Хэм привык подолгу сидеть в крохотных металлических креслицах в замкнутых пространствах. Он занимался этим большую часть своей жизни. Хэм был не первым животным, участвовавшим в испытательных полетах, хотя шимпанзе использовались впервые. С 1948 года в рамках экспериментального проекта «Альберт» военные США запускали в небо разных животных в носовых частях баллистических ракет. Первоначально ставилась задача понять, как действует быстрый рост перегрузок на живые организмы, с прицелом на будущее, когда человеку придется пилотировать новые летательные аппараты примерно с такими же характеристиками, что и у ракет. По крайней мере, именно это было частью обоснования проекта «Альберт». Четырехкилограммовых макак-резусов, крепко связанных внутри специальных алюминиевых капсул, помещали в главную часть ракет Фау-2 американского производства, а затем запускали со скоростью более... 1300 метров в секунду на высоту 65 километров. Почти в пятеро выше, чем летают современные авиалайнеры. В высшей точке баллистической траектории головная часть с животным внутри должна была отделяться от ракеты и спускаться на парашюте на Землю. Неудивительно, что шансы этих обезьян на выживание после такого полета были низкими. В первом полете... 11 июня 1948 года один из фотографов заметил, что кто-то написал мелом на хвостовом стабилизаторе ракеты Фау-2, несущей первую обезьяну по кличке Альберт. «Бедный Йорик, я знал его». Альберт погиб через час, когда парашют его головной части порвало в клочья в более плотных слоях атмосферы, и она с жуткой скоростью врезалась в поверхность Земли. «Мы не получили в этом испытании никакой полезной информации», сказал руководитель проекта Джим Генри. Но это не остановило проведение еще трех испытательных полетов ракеты Фау-2, в каждом из которых животное, еще две обезьяны и мышь, погибало. И это было только начало того, что в последующие 10 лет и далее превратилось по существу в операцию по планомерному убийству животных». Экспериментаторы и в США, и в СССР пытались определить, как полет на ракете в космос влияет на живых существ. Список неизвестных был пугающе длинным. Исследователи опасались, что тех, кто отважится проникнуть за пределы земной колыбели, ждут многочисленные неприятности и смертельные опасности. На протяжении 3,5 миллиардов лет с момента возникновения жизнь на планете существовала в одной и той же гравитационной среде. Никто не мог уверенно сказать, что произойдет в условиях невесомости при космическом полете. Опасались, что сердечно-сосудистая система может перестать функционировать. Опасались остановки сердца. Опасались наступления слепоты, трудностей с дыханием и глотанием. Общие неработоспособности мышечной системы. Опасались неконтролируемые рвоты, появление язв и повреждений мозга. Опасались и многого другого, что может произойти, когда космический корабль выйдет за пределы защитной атмосферы. смертоносной солнечной радиации и микрометеоритные бомбардировки, способные внезапно разрушить корабль. К этому добавлялись опасности, связанные с достижением космоса и возвращением оттуда. Вибрации шум ускорение ракеты, увеличивающее вес тела в несколько раз и заставляющее кровь отливать от головы, скапливаться в животе и сдавливать плоть. Сильный нагрев аппарата при входе в атмосферу, способный в отсутствие должной термоизоляции сжечь плоть. Ужасы виделись всюду, даже в поведении сознания опасались возникновения чувства одиночества, паники, клаустрофобии и, в конечном итоге, безумия. Поначалу никто не знал, чего ожидать, и поэтому отправляли в полет животных. Когда пришло время запуска на очень большие высоты, а потом в космос сложных живых организмов, в США выбор пал на макак-резусов, хотя иногда использовали также лягушек и мышей. Макаки-резусы были интереснее из-за их очевидного сходства с человеком, хотя они могут быть слишком возбудимыми, да и обучать их трудно. К тому времени, когда Хэм ожидал своего суборбитального полета в последний день января 1961 года, уже 9 обезьян погибли во время 11 запусков. Статистика не внушала оптимизма. Среди погибших была, в частности, крохотная жизнерадостная беличья обезьянка весом полкило по кличке города по размеру чуть крупнее мужской ладони. Вместе с головной частью ракеты города сгинула где-то в Южной Атлантике, скорее всего, в результате очередного отказа парашюта. Еще одной жертвой экспериментов была Эйбл — трехкилограммовая самочка-макаки. Она возвратилась живой, но умерла четырьмя днями позже при извлечении электродов. Фотографии этих обезьян, сделанные непосредственно перед полетом, чрезвычайно расстраивают. Их миниатюрность и явная беспомощность дополнительно подчеркиваются металлическими цилиндрами, в которые их заключали, и пучками проводов, опутывающими головы. Во время полета в мае 1959 года Когда она вместе со своей спутницей макакой по кличке Мисс Бейкер вошла в атмосферу на скорости 4500 метров в секунду, частота дыхания Эйбл была втрое больше нормы. Позже какой-то репортер спросил у капитана Эштона Грейбила из Института аэрокосмической медицины ВМС в Пенсаколе, как эти животные вели себя во время подготовки. Мы не заставляли ни одну обезьяну идти на испытания, если она возражала, ответил тот. Эти обезьяны почти добровольцы. До Хема шимпанзе в полетах на ракетах не участвовали, но, несомненно в качестве так называемых добровольцев, их широко задействовали в наземных испытаниях с перегрузками в исследовательской лаборатории на базе Холоман. Изначально испытания проводились для оценки последствий катапультирования и аварийных ситуаций на высокоскоростных реактивных самолетах и экспериментальных ракетопланах, и наряду с шимпанзе в них иногда использовались свиньи. Некоторые из этих тестов были попросту ужасны. В качестве примера можно привести сумасшедшую машину, когда животных пристегивали к реактивным салазкам, которые разгонялись до 272 км в час, а затем резко останавливались, чтобы посмотреть на результат. По словам Дональда Барнса, физиолога ВВС, присоединившегося к этой программе позже, при этом мозг по существу размазывался по внутренней поверхности черепа. Другой исследователь говорил, что останки животных обычно представляли собой Месиво. Через сумасшедшую машину прошли 88 шимпанзе. В среде экспериментаторов того времени процветал черный юмор, не ограничивавшийся надписью про бедного юрика Свиней иногда фотографировали перед роковым скоростным заездом, повесив им на шею табличку «Проект барбекю». Иногда убитое животное съедали. В 1950-е годы разнообразие и жестокость этих перегрузочных испытаний только возросли. Перспектива пилотируемых полетов на ракетах требовала более полного понимания влияния перегрузок на различные части тела для создания эффективных средств защиты. Шимпанзе на базе Холоман и с течением времени реже свиньи теперь летали по рельсам на реактивных салазках быстрее, чем самолеты — а затем резко останавливались или опрокидывались вместе с саласками или сбрасывались с них. Даже названия этих тестов рождают перед глазами какой-то кошмарный вариант ярмарочных каруселей. Daisy Track, Swing Drop, Sonic Wind No. 1, Bopper, Snort. Так обозначалась сверхзвуковая трасса для испытания вооружения ВМС на озере China Lake в Калифорнии. Почти все испытания снимались на пленку на высокой скорости, что обеспечивало экспериментаторов кадровой записью множества тестов, приводящих чаще всего к гибели животного. Нашелся даже один доброволец, достаточно храбрый или безумный, для того, чтобы попробовать на себе некоторые из этих тестов. Звали его Джон Степп. Он был офицером ВВС и врачом. Он каким-то образом выдержал 29 тестов, отделавшись кровоизлиянием в сетчатке глаза, треснувшими ребрами и сломанными запястьями, после чего был отставлен от испытаний, пока дело не закончилось его гибелью. В Голливуде сняли фильм о карьере степа под названием «На пороге космоса», а портрет отважного испытателя напечатали на обложке журнала «Тайм». Животным, которые подвергались таким же и более тяжелым испытаниям, везло меньше. Советы использовали в своих космических экспериментах в основном собак. В статье 1961 года американский журнал Aviation Week рассуждал о том, почему они так поступают, в то время как американцы сначала использовали низших обезьян, а теперь перешли на шимпанзе. Неизвестный советский представитель, названный П. Варин, в закрытом мерке советской космической программы это могло что-то означать, а могло и не означать ничего, вроде бы сказал, что хотя низшие обезьяны и шимпанзе имеют такое же крепление и расположение органов, как и у человека, собаки намного спокойнее. Полковник Владимир Ездовский, врач, разработавший тесты для космонавтов и руководивший космической программой с участием собак, писал, что собаки хорошо поддаются тренировке, в отличие от человекообразных обезьян, для которых характерны частые срывы в поведении и подчас резкая агрессивность. В общем, собаки выполнят команду, тогда как шимпанзе могут и не выполнить. Параллели между человеком и шимпанзе подчеркиваются на первом листе 17-страничного пресс-релиза НАСА, выпущенного перед полетом Хэма. Шимпанзе имеют не только очень близкое к человеку время реакции, но и высокий интеллект, который должен сделать их выдающимися исполнителями сложных задач. В советской программе подготовки космонавтов все время подспудно проскальзывало, что космонавтам не обязательно быть выдающимися исполнителями сложных задач. Им достаточно быть здоровыми и исполнительными. Слишком большая независимость суждений не очень поощрялась, как не поощрялась она и в советском обществе в целом. Марк Галай, летчик-испытатель, руководивший частью подготовки космонавтов, позже признал, что доверие к человеку, находящемуся в полете, еще должно было утвердиться, а пока ему, как собаке, думать было непозволительно. Его следовало натренировать так, чтобы он откликался на раздражители почти рефлекторно. Думается, не случайно нация, давшая миру Ивана Павлова, позже стала обучать своих космонавтов вести себя в какой-то степени, как собаки Павлова. Советская программа работы с собаками началась в 1951 году, на три года позже, чем проект «Альберт» в США. Инициировал ее сам Сергей Королев в качестве первого шага к своей конечной цели — отправить человека в космос. Об этой программе широкой публике известно не так много. Неизвестно, в частности, сколько всего собак реально летало. Сегодня «Лайка» — самая знаменитая из них — и большинство людей помнят только ее кличку. Истории ее печального конца вспоминают до сих пор, как она погибла, летая вокруг Земли, в 1957 году без возможности вернуться домой. Четыре полета «Востоков» с собаками в 1960 году, когда спасательной командой руководил Арвит Пала, известны куда меньше. Пожалуй, с исключением орбитального полета «Белки и Стрелки» в августе того года. Хотя цифры точно неизвестны в определенной мере из-за секретности, окружавшей программу, по одной из оценок, Советы отправили в полет на ракетах ни много ни мало 41 собаку. По всей видимости, 22 из них погибли. Одна, трудно поверить, убежала на пути к ракете, и заманить ее обратно не удалось». Ее заменили бродячим щенком, которому не повезло оказаться в тот момент рядом с солдатской столовой. Все собаки были бродячими суками, чтобы им проще было мочиться в ограниченном пространстве, и только беспородными, поскольку считалось, что метисы выносливее чистопородных собак. Они должны были весить не слишком много, не более 7 килограммов, и быть достаточно миниатюрными, чтобы помещаться в тесных контейнерах. Кроме того, Они должны были иметь светлый окрас, чтобы бортовые камеры могли снимать их при тусклом освещении в кабине. На самом деле, список требований был настолько длинным, что работники, отлавливавшие собак на улицах Москвы, приходили в отчаяние. «Может быть», — жаловался один из них врачам, — «вы еще захотите, чтобы они были голубоглазыми и выли в до-мажоре? Для помощи с подготовкой животных к секретной программе были привлечены цирковые дрессировщики из легендарного Московского театра зверей Дурова. Подобно шимпанзе Дитмера, собак приучали спокойно вести себя в пристегнутом состоянии в тесном пространстве. Поначалу, уже через несколько минут, они начинали лаять и выть, но постепенно привыкали к заключению и могли существовать без протестов внутри крошечных контейнеров. Пристегнутые металлическими цепочками — которые ограничивали свободу движения несколькими сантиметрами. К концу обучения собаки могли выдерживать такое существование на протяжении 20 суток подряд. Пока Хэм ожидал в припаркованном трейлере космического полета, аналогичным образом пристегнутой в своем контейнере, две такие собачки проходили последние этапы подготовки у доктора Ездовского в Институте авиационной и космической медицины в Москве. Они должны были полететь вместе с манекеном человека в марте. Две генеральные репетиции перед тем, как на орбиту отправится советский космонавт. Хэм тоже должен был полететь прежде, чем ставить на карту жизнь американского астронавта. И в СССР, и в США космическим полетам людей предшествовал длинный ряд полетов, напуганных до полусмерти, запертых в контейнер и беспомощных животных, которые никогда не были добровольцами и, по большей части, погибали. Теперь в последние предрассветные часы крышку контейнера Хэма закрыли. В специальное окошко можно было видеть его лицо. После одного проверочного теста на психомоторном тренажере, который был пройден удовлетворительно, было решено, что он ведет себя достаточно стабильно и может сегодня лететь. В 5.04 Хэма в сопровождении Эдварда Дитмера и его помощника отвезли в трейлере на стартовую площадку. Поездка заняла 20 минут, чуть дольше, чем продлится его путешествие в космос. Когда он лежал пристегнутый на спине внутри своего небольшого контейнера, физиологические параллели между ним и сопровождавшими его мужчинами особенно бросались в глаза. Однако никто не задумывался над тем, что если шимпанзе похож на них, то, возможно, он и испытывает такие же чувства. На верхушке башни обслуживания мр 2 Хэма ждал Алан Шепард. Как первый потенциальный астронавт Америки, он должен был наблюдать последние приготовления и посадку Хэма в капсулу «Неркери». Пять других астронавтов тоже присутствовали на мысе Канаверал во время этого запуска. Кто-то был в центре управления полетом, в двух милях к северу, Кто-то в блокгаузе при стартовом укрытии на краю площадки. Шепард тоже должен был вскоре спуститься в укрытие, но пока он был на башне обслуживания. В выпущенном позже документальном фильме «Наса» говорилось, что Шепард хотел присутствовать там, чтобы пожелать Хэму удачи. Может и так, но на самом деле ему тяжело было видеть, как шимпанзе летит в космос раньше него». Крис Крафт, руководитель полета в Центре управления, тесно работавший с Шепардом, видел, насколько ему было тяжело. Ал с радостью поменялся бы местами с Хэмом в тот январский день. Он был более чем уверен в том, что человеческое тело, особенно его собственное, способно выдержать все. но решение принимал не он. Внизу, у основания башни обслуживания, Дитмер с помощником вынули контейнер с Хэмом из трейлера поставили его на каталку и покатили в лифт. Ракета возвышалась над ними на 25 метров на фоне черного неба, и ее блестящий белый корпус был ярко освещен светом дуговых прожекторов. После полуночи два ее топливных бака заполнили, один этиловым спиртом, а другой бледно-голубым жидким кислородом, охлажденным до температуры ниже его точки кипения, равной минус 183 градусам по Цельсию. В момент включения зажигания эти жидкости должны были соединиться, вспыхнуть и создать струю газа и пламени, которая приведет в движение «Редстоун». Пока же в относительно теплом ночном воздухе жидкий кислород испарялся через клапаны топливного бака, шипел на всю площадку и окутывал ракету, ее башню обслуживания и медленно ползущий вверх лифт облаками белого пара. Я испытывал волнение и азарт, поднимая Хэма наверх, рассказывал Дитмер, но при этом признался, что не мог отделаться от дурного предчувствия, поскольку видел уже слишком много взрывов ракет. До этого момента поведение Хэма было, на жаргоне космических полетов, штатным, да Дитмер ничего другого и не ожидал. Пять раз за последние три недели шимпанзе проходил через генеральную репетицию этой самой процедуры. Его также задраивали в контейнере, также везли на площадку и также поднимали в лифте. Эти переживания стали, насколько возможно, привычными в результате повторений. Но одно переживание — сам полет, невозможно было сделать привычным, а в конечном итоге только оно и имело значение. Лифт добрался до верхушки башни обслуживания — и его дверь открылась перед короткой платформой, на краю которой ждала пассажира капсула «Меркури». Пока Шепард стоял рядом и наблюдал, несколько инженеров помогли Дитмеру установить внутрь контейнер Хэма через открытый люк. Эта капсула, космический корабль номер 5, была доставлена на мыс «Канаверал» еще в октябре, после чего была тщательно проверена и испытана в ангаре «С», том самом рядом с которым были припаркованы трейлеры «Шимпанзе». За это время было обнаружено 150 дефектов, нуждавшихся в исправлении. Поскольку в этот небольшой конус высотой 2,3 метра было втиснуто более 11 километров проводов и трубок, инженерам оставалось только молиться, что они ничего не пропустили. Те, кто видел впервые космический корабль номер 5, вряд ли догадались бы, для чего он предназначен. Если говорить о его внешнем виде, то можно сказать, что капсула с ее гофрированной металлической оболочкой больше походила на огромный серый мусорный бак, хотя по форме она была не цилиндрической, а скорее походила на колбу, на дне которой должен был лежать на спине астронавт или шимпанзе. В сравнении с футуристическими, но так и нереализованными крылатыми чудесами, такими как «Дайносор», Вся конструкция казалась на первый взгляд ужасающе грубой, как будто ее сколотили из нескольких настоящих мусорных баков за полдня. Но на самом деле в ней не было ничего непродуманного. Скорее наоборот, она воплощала самые передовые технологии начала 1960-х годов и представляла собой продукт инженерного гения». Сердцем этого гения был блестящий, хотя эксцентричный инженер-аэродинамик Максим Фаже, который понимал, что все эти сексопильные крылатые космические корабли с обтекаемой формой и низким аэродинамическим сопротивлением, рождавшиеся в воображении изобретателей, очень быстро сгорят при входе в атмосферу, и поэтому формы здесь нужны не обтекаемые, а как раз наоборот. Чем больше аэродинамическое сопротивление удастся получить, тем ниже будет скорость, с которой корабль войдет в плотные слои воздуха, а шансы его обитателей уцелеть вырастут. Именно поэтому, вопреки канонам аэродинамики, Фаже сконструировал и отстоял во всех инстанциях этот нескладный с виду колбовидный бак для мусора, который теперь был установлен на вершине ракеты Редстоун «Шимпанзе внутри». Большое плоское основание корабля гарантировало ему более медленный спуск на Землю и, соответственно, меньший нагрев, а также обеспечивало куда лучшую защиту для всего и всех, кто был внутри. Фаже потребовалось немало времени, чтобы убедить руководителей нарождающейся космической программы США в правильности его решения. Вряд ли этому способствовал тот факт, что он обожал гавайские рубахи и любил делать стойку на голове во время технических совещаний. Но в конце концов ему удалось добиться успеха. Возможно, пробивные способности у него были в крови. Его дед когда-то предложил совершенно неожиданный способ лечения, спасший новый Орлеан от вспышки «желтой лихорадки». В Советском Союзе Сергей Королев и его конструктор космического корабля Михаил Тихонравов еще один эксцентричный гений, своего рода русская версия ФАЖЕ, предложили намного более простую сферу, которая тоже имеет хорошее аэродинамическое сопротивление. Но у них уже имелась мощная ракета Р-7, способная поднять этот более тяжелый и крупный корабль в космос, тогда как у ФАЖЕ ничего подобного не было. Его страшненькая гофрированная колба была и меньше, и много легче Востока, как и полагалось, если создатели надеялись хоть как-то поднять ее в космос на борту сравнительно маломощной американской ракеты. По этой же причине внутри американской капсулы все тоже было меньше и легче. Вообще говоря, она была крохотной, размером примерно с телефонную будку, если вам удалось таки в нее втиснуться. «В космический корабль Меркьюри не садятся», — шутил Джон Гленн, — «его надевают на себя». Вся конструкция представляла собой чудо миниатюризации, без которой не удалось бы втиснуть все необходимое. Помимо километров проводов, там было около 10 тысяч деталей, почти каждую из которых пришлось в эдакой пародии на путешествие Гулливера переделывать и уменьшать до размеров, которые еще недавно представлялись совершенно немыслимыми. Каждый дюйм и каждый фунт массы имел значение. Проблему усугубляло то, что все это требовало времени. Например, конструирование легкого сферического резервуара размером с волейбольный мяч, вмещающего всего-то 2 кг кислорода, заняло 18 недель, и это только один элемент. За бесконечными проволочками и переносами, которые так расстраивали американскую публику, крылась простая истина. На изготовление более мелких компонентов требуется больше времени. Однако эту истину очень трудно донести до публики. У Советов эта проблема не стояла так остро. Конечно, в гонке они шли первыми, но технически, по тем же причинам, отставали. Почти во всех отношениях космический корабль номер 5, предназначенный для Хема, был идентичен космическому кораблю номер 7, капсуле, которая должна была доставить в космос Шепарда и которая в данный момент находилась в ангаре С и тоже проходила проверку после доставки туда в декабре. Полет хема должен был проходить в автоматическом режиме и контролироваться бортовой системой, обеспечивавшей правильную ориентацию капсулы на разных этапах полета. Еще одна сложная система, которую предстояло испытать впервые. У Шепарда предусматривалась возможность вручную пилотировать капсулу во время полета или, по крайней мере, некоторые ее части при помощи контроллера, похожего на маленький джойстик. По его команде в пространство выпускались реактивные струи, позволявшие космическому кораблю изменять ориентацию. Получалось что-то вроде нормального пилотирования, хотя и в грубом приближении. В отличие от Хэма, у Шепарда была также рукоятка для катапультирования, которую он мог воспользоваться, если все начнет разваливаться. Астронавты называли ее «кнопкой труса». Это был еще один элемент автономности пилота, за который они сражались с инженерами, хотя катапультирование можно было инициировать и автоматически, и с Земли. Можно сказать, что сама конструкция кабины была своего рода доказательством успеха астронавтов в их сражениях за возможность управления полетом. Едва ли не каждый дюйм ее поверхности был занят циферблатами, ручками, индикаторами, лампочками и рычагами, в точности как настоящий самолетный кокпит. Там было 20 индикаторов и, по крайней мере, 55 переключателей, намного больше, чем в Советском Востоке, с его почти пустой центральной панелью, где находились всего 4 циферблата. Можно сказать, что она походила на «Фольксваген» или, скажем, восточно-германский «Трабант» того времени. Правда, перед водителями этих машин стояло больше задач, чем перед советскими космонавтами в их кораблях. Чего не было на космическом корабле «Хэма» и у «Шепарда» тоже, так это настоящего «Иллюминатора». Астронавты очень хотели получить его и говорили, что ни один уважающий себя пилот не может пилотировать корабль без «Иллюминаторов». Но технические сложности оказались непреодолимыми, по крайней мере, пока. Иллюминатор нормального размера появился лишь в более поздних моделях. Шепарду же предстояло обойтись двумя крохотными 15-сантиметровыми окошками и перископом. У первого астронавта Америки было не слишком много возможностей полюбоваться красотой и величием Земли из космоса. Хотя вряд ли визуальные наблюдения планеты стояли в списке приоритетов Шепарда на первом месте в тот очень короткий период пребывания наверху. У Хэма в капсуле были те же два иллюминатора, но сам он находился внутри контейнера. Единственное, что он видел, это две лампочки психомоторного тренажера на расстоянии нескольких дюймов и по собственному опыту знал о наказании за недостаточное внимание к ним. Эдвард Дитмер наблюдал его сейчас. Лицо шимпанзе проглядывало через прозрачную крышку контейнера, а широко раскрытые глаза мигали в свете лампы киноаппарата, который на протяжении всего полета будет регистрировать его выражение — странную аномалию жизни среди холодного металла вокруг. И вот люк закрыли и затянули последний из 70 его болтов. Было 7-10. До назначенного времени старта оставалось 2 часа 20 минут. Спускаясь в лифте вниз к укрытию, Шепард, возможно, размышлял о том, что все дополнительные органы управления, за которые он и его коллеги-астронавты так яростно сражались, в конечном итоге не имели значения. Очень скоро шимпанзе должен был совершить точно такой же полет без них».